Глава восьмая Сержант кивнул. Видимо, не в первый раз получал подобные команды от начальства и вывел машину на проезжую часть. По дороге ехали недолго. Спустя какое-то время свернули на проселочную. Машину начало трясти и переваливать. Пришлось держаться за ручки, которые находились над дверями. Мальчишку прижала к себе Марина, чтоб тот не упал и не ударился от жуткой тряски. По проселку ехали долго, потом петляли по лесу. Николай уже запутался в поворотах и развилках, не зная дороги. Заблудиться можно моментально. «А куда мы едем?» – спросил Николай. «Было время, Коль, когда ты доверял мне без лишних вопросов», – обернулся майор. «Ну, а все же», – настоял он. «Это что-то изменит?» – также непринужденно спросил военный. «Нет, но хотелось бы знать». Продолжал гнуть свое Николай. «Мы едем в деревню», — ответил тот, которую построил я. Точнее, не один я, нас было пятеро. Деревня называется «Новая жизнь», и нам нужен почтальон. Именно такой, как ты, честный, ответственный и трудолюбивый. Работы предстоит много, и она очень опасная. «Ты, то есть вы знали, что случится такое?» Удивлению, Николая не было предела. Как же вы допустили такое? Ты что, думаешь, мы сами в себя бомбу кинули? Злым тоном сказал майор. Или что, по-твоему, мы ее должны были с очком ловить? Нет, но, начал оправдываться он. Ведь есть ПВО и все такое. Есть, ухмыльнулся тот. Осталось спи и принесть. Не сработали ПВО, ничего не сработало, кроме ответного удара. «Эти бомбы, они давно уже на орбите кружат и летят с неба, как камни. Радары подобные за угрозы не принимают. А когда мы это поняли, было уже поздно». «Что же теперь будет-то?» Испуганно спросила Марина. «Как жить дальше-то будем?» «Нормально будем», — подумав, ответил майор. «Сейчас к нам доедем и сами все увидите. У нас расположение выгодное. Вокруг сплошные бункера длительного хранения». «Там есть все необходимое. А затем разберемся, наладим жизнь. Не впервые человечеству из руин подниматься». «А почему новая жизнь?» – спросил Николай. «Потому что старая больше не будет», – ответил военный. «Теперь вся надежда на нас». До деревни доехали глубокой ночью. Спрятали ее основательно. Военные вообще хорошо умеют подобные номера проворачивать. Пока ехали, видели еще несколько вспышек. И теперь стало понятно, все вопросы о прежней жизни можно задавать в прошедшем времени. Деревня выглядела очень странно. Железнодорожные вагоны, приспособленные под жилье, какие-то контейнеры, сваренные друг с другом. И вообще, все вокруг сильно напоминало постапокалиптический мир из компьютерной игры. «Все, приехали», – довольно сказал майор. «Располагайтесь». «А это зачем так?» Не смог сформулировать свои впечатления об увиденном Николай. «Как же тут жить-то?» «Пока так», — усмехнулся майор. «Изнутри оно лучше, чем снаружи. Сейчас сами все поймете. Идите вон в тот вагон». Он указал рукой на один из стоящих поодаль контейнеров. «Там староста. Он вам покажет, где будете жить. Скоро еще народ приедет. А там и деревянные домики справим». «Но пока так. Поверь, так было нужно». Николай молча кивнул и пошел оформляться. Только спустя несколько лет он поймет, как много сделал для него этот майор. Время шло. Малыш рос и становился все сильнее. Николай начал работать в местной почтовой службе. Вот только работа теперь выглядела немного иначе. Хотя как немного? Совсем по-другому все стало. Теперь он покидал свою родную деревню, или город, как многие начали называть это место. А Николаю нужно было уходить в дикие земли и собирать под крышами этого города всех, кто смог спастись. Работа действительно опасная, ведь помимо ядерных ударов, произошло еще много чего. Животный мир изменился, и пасть в лесу можно было от обычных кошек. Хотя не совсем обычных, кошки начали сбиваться в стаи, и представляли собой очень серьезную опасность. А уж о более сильных хищниках и говорить не приходится. В общем, та еще работа. Валерке исполнилось уже семь, и майор устроил его к своему другу на тренировке. Глаза у мальца горели. Он каждый раз показывал отцу новые приемы, которые успел освоить за время его отсутствия. Николай только радоваться успевал. В один из таких дней, когда он уставший возвращался домой, На пороге его дома сидел майор и о чем-то беседовал с Мариной. Нет, одной семьей они жить не стали. Так и остались просто добрыми друзьями. Валерка так и продолжал называть ее тетя Марина. В жизни мальчика она участие принимала, но по-настоящему как сына полюбить так и не смогла. Не сказать, что она не любила его вовсе. Между ними сложились скорее дружеские отношения. Когда отец ругался на него, воспитывая, то он сбегал жить к тете Марине и жаловался ей. За что, бывало, получал потом добавку. Когда Николай уходил в дикие земли, за сыном тоже присматривала она. И этот раз не был исключением. «О чем секретничаете?» спросил Николай, когда подошел к дому. «Так нет никакого секрета», усмехнулся майор. «Справляюсь вот, все ли хорошо, надо, может, чего? Да все есть, нам много не нужно». снял шапку Николай и присел рядом на пороге. «Говори уж, какими судьбами!» «Эх, ничего тебя не скроешь!» Вновь усмехнулся майор. «Ладно, мальчики, пойду чаю вам поставлю, а вы поговорите спокойно», сказала Марина и ушла в дом. «Дело такое, Коль, ты только выслушай вначале», начал он. «Нужно, чтоб ты Валерку с собой брать начал». «Да ты что, начал было возмущаться Николай?» Но майор остановил его жестом. «Послушай меня», — майор добавил в голос железных ноток. «Время сейчас не то, и он уже не мальчик. Это тогда в семь лет мы были глупыми. Ты пойми, что нельзя сейчас ждать, пока восемнадцать стукнет. Ему учиться нужно». «Да все я понимаю», — буркнул Николай, теребя шапку в руках. «Я давно уже этого ждал. Сразу я все понял, как ты его на тренировке отдал». «Я сразу все понял. Просто не ждал, что так рано». «Не рано, Коль, в самый раз», — смягчился майор. «Так и ни одного же я его посылаю под твой присмотр. Ты пойми, я же как лучше хочу». «А что, были и другие варианты?» — спросил Николай. «Были, Коль», — серьезно посмотрел ему в глаза майор. «И не понравились бы они тебе». «Я так понимаю, выбора-то у меня и нет». «Все еще на что-то надеясь», — спросил он. «Боюсь, что так», — не отводя взгляда, честно ответил тот. «Это хороший вариант. Валерка многое умеет. Он будет тебе хорошим помощником. Вот только местности он не знает. По лесу ходить может только в теории». «А вам, как всегда, спецназовца подавай», — начал злиться Николай. «А у малого детства не будет?» «Ой, да брось ты», — усмехнулся майор. «Я в детстве мечтал, у меня отец на природу вывез, на рыбалку, на охоту. Вот только он тоже был военный, а нам, знаешь ли, все некогда». «Ну ты сравнил тоже», — буркнул он. «Рыбалка. Да я бы с радостью с ним на рыбалку пошел. Так ты же предлагаешь из него убийцу растить». «Нет, Коль, не убийцу», — помотал головой майор. «Нам нужны охотники». Вскоре они сидели, как старые добрые друзья. Пили чай, беседовали и делились новостями. Валерка хвалился новыми приемами и перед отцом, и перед его другом. А через несколько дней они вместе с отцом уходили в лес, в дикие земли. «Смотри, сын, вот след», — пояснял Валерке отец. «Как думаешь, чей он?» «Не знаю, пап, я и следа-то не вижу», — ответил он. «А ты подумай», — настоял Николай. «Ты пойми, сын, я тебе правильную науку даю». Она тебе в жизни очень пригодится». «Дядя Женя сказал, что я охотником буду», – парировал молец. «Зачем мне какую-то траву мятую разглядывать? Я стреляю, знаешь как». «Стрелять – это хорошо. Но вот в кого ты стрелять будешь, если отыскать не сможешь?» – задал резонный вопрос Николай. Валерка насупился, но понял, что нужна ему эта скучная наука. Присел на корточки перед травой примятой и стал вглядываться в нее усердно. Ну, подскажи, пап, не понимаю я. Сдался он. Ты травинки-то раздвинь, да посмотри на узор, который под травой на земле остался. Терпеливо подсказал отец. Точно! Хлопнул себя по лбу молец и осторожно развел руками траву в стороны. Ой, это олень! Какой еще олень? Удивился отец. Ой, то есть лось! Поправился Валерка. Ну вот, а говорил, что не понимаешь. — похвалил сына Николай. — Куда же он у нас пошел? — Сейчас. Довольный успехом мальчишка опять склонился над следом. — Вон туда! — указал он на восток. — Молодец! — снова похвалил он своего сына. — Ну, что думаешь, большой лось? — Не знаю, — удивился Валерка. — Как же его понять по следу-то? — Ладно, давай поясню, — терпеливо ответил Николай. — Нужно обратить внимание на глубину следа. Говорят, что на Западе был такой следопыт, который мог по глубине следа определить, одна лошадь прошла или с наездником. «А если земля мягкая?» — тут же сориентировался сын. «Как тогда? Или по камням, если?» «На то она и наука, что учиться этому нужно», — продолжил объяснять отец. «Всегда для сравнения можно свой след рядом оставить и прикинуть. А вот на камнях там по-другому». Если найдем что-то подобное, я тебе на примере расскажу. Ну и какой здесь лось прошел? Нетерпеливо спросил Валерка. Килограммов сто пятьдесят. Присмотревшись внимательнее, ответил Николай. Ух ты, круто! Восторженно воскликнул малец. Будем на него охотиться? Нет, Валерка. Отрицательно помотал головой отец. Он еще маленький. Пусть растет и развивается, чтобы новое поколение народилось. «Ладно, поджал губы сын. Мы уже три дня с тобой по лесу ходим, и еще никого не заохотили». «Охота, прежде всего, терпение и усидчивость», — продолжил учить сына он. «Здесь быстро никак. Да и не на лося мы, охотиться пошли». «А на кого же?» — удивился пацан. «Разве нам мясо не нужно?» «Ты, сынок, будешь другим охотником», — ответил он. Тебе предстоит охотиться на тех, кто охотится на людей. Круто, протянул Валерка. Поскорее бы такого найти. Отец только вздохнул. Мало еще для подобного. Но прав, майор. Не начни сейчас, потом будет поздно. В лесу они провели почти две недели. И уже под самый конец отведенного срока Николай навел сына на след. Он специально водил его кругами, заталкивая в него науку следопыта. Отец специально навел своего сына на мутанта под конец, иначе, окрыленный успехом, он ничего бы не понял. Как только Валерка начал сносно понимать, кто и где прошел, и вообще примечать скрытое от глаз, только тогда он вывел его поближе к гнезду. В этом месте обитал не самый опасный зверь, и Николай знал о нем уже давно. Он всегда обходил его стороной. «Зачем беспокоить? Зачем дразнить того, кто сам на тебя не нападает?» Но была поставлена задача, и он понимал всю ее важность. Охоту тоже спланировали. Нельзя было бросаться в бой сразу. Об этом отец также долго рассказывал сыну. Не все звери дадут себя спокойно убить. Даже лось может атаковать человека во время охоты. А чего говорить о хищнике, которого злые люди превратили в мутанта? Может быть и не самого жуткого, но все же выращенного специально для убийства. Для человека, живущего в мирное время, этот зверь покажется смешным и безобидным. Но то, что с ним сделали сейчас, было совсем не таким милым. Речь идет про ежа. Да-да, про того самого, который в старом мирном времени топает по ночам и ловит мышей. С мокрым носом-пуговкой, забавными лапками и колючей спинкой. Вот только сейчас он выглядит иначе, ростом с хорошего барана. Паясь больше напоминающая собачью, а иглы мало того, что теперь он их может метать, и они больше напоминают иглы дикообраза, так еще они стали ядовитыми. Яд не смертелен, но парализует сразу. При этом чувствительность не теряется, и жертва прекрасно чувствует, как ее поедают. Ну а при атаке он сворачивается в клубок и, перебирая своими лапами, мчится на противника. А что получится, когда сотни иголок одновременно впрыскивают в кровь свое зелье? Объяснять не нужно. В общем, та еще симпатяга получилась. И ведь самое интересное то, что он считается не самым опасным врагом. Не сказать, что с ним все просто. Но есть ребятки намного страшнее. На территорию ежа выходить не стали. Зачем провоцировать? Они не были еще готовы. Валерка, конечно, рвался в бой. Но более опытный отец остановил его. Пацана можно понять. Молодость, энергия, бьющая через край. Вот только отец учил его терпеливости. Они засели на дереве и терпеливо ждали появления противника. Предварительно Николай показал сыну, как делаются селки на мелкую дичь. И у них уже была готова приманка в виде жирного зайца. Ушастого привязали за заднюю лапу. Намертво прикрепив к дереву, которое находилось на территории ежа. Теперь дело было только за метким выстрелом. Ну и само собой цель должна появиться в поле зрения. Ежа они ждали половину дня. И как всегда появился он неожиданно. Вот только что сидел испуганный заяц. А стоило на секунду отвернуться, как возле него уже стоит хищник и обнюхивает воздух вокруг своей жертвы. Николай слегка толкнул локтем сына, мол, давай уже, стреляй. Валерка припал к ложу приклада, навел ствол винтовки на цель, плавно выжал спуск. Бабах! Грохнула старая винтовка Мосина, и пуля калибром 7,62 угодила точно в открытую пасть мутанту ежу. Зверь рухнул, как подкошенный, а на лице мальчишки отразился восторг и разочарование в одном наборе. «Как-то слишком просто все получилось», — расстроенным голосом сказал Валерка. «Я думал, мы за ним гнаться будем и все такое». «Это, сын, называется хорошая работа», — похвалил его отец. «То, о чем ты говоришь, бывает только в кино и книжках. На самом деле охота всегда выглядит именно так. Терпеливость, ожидание, подготовка и один точный выстрел». «Нельзя бросаться в бой, сломя голову. Особенно, если ты будешь иметь дело с людьми». «Я понял, пап», – кивнул мальчишка. «Спасибо тебе». Отец улыбнулся, но на сердце у него было тяжело. Ни одному родителю не понравится учить свое чадо и готовить его к подобному. Вот только выбор был невелик. Вся задумка была Николаю понятна. «Майор хорошо все объяснил еще в тот самый первый день». Горстка людей теперь предоставлена сама себе. Нет ни власти, ни правительства, нет больше ничего. А все, что они теперь имеют, это кучку одичавших людей, из которых нужно собрать подобие общества, и дети, из которых вырастет новое поколение. И поколение это обязано уметь защищаться, выживать и не забывать при этом растить своих детей и воспитывать новое крепкое поколение. Минуло 10 лет... и Валерка стал штампом. Ровно год назад он схоронил своего отца. Порвал его медведь. И ведь не мутант какой, а самый обыкновенный Мишка. Что ему вдруг не понравилось в проходящем мимо малины почтальоне? Николай знал, что он там, но не придал большого значения. Ну, медведь, ну и что? Не мутан же. А оно вон как вышло. Штамп получил свое прозвище именно в тот самый день, когда, сохранив отца, пошел мстить за него косолапому. Найти зверя для шестнадцатилетнего летнего пацана труда не составило. Отец многому смог его научить. Но в тот момент, когда он его нашел, вдруг обнаружил, что не взял с собой совершенно никакого оружия. Вот только этот факт нисколько не помог медведю. Как только он обнаружил шагающего к нему человека, то встал на задние лапы и зарычал. Глупый человек был ниже его на голову, но не сбавил шаг и не испугался. Тогда Мишка зарычал еще громче, но человеку снова было все равно. И вот, когда он окончательно подошел на расстояние атаки, медведь опустил свои крепкие лапы ему на грудь. Вот только глупого человека там не было. Он находился немного сзади. Штамп вложил в этот удар всю свою боль. Он опустил свой кулак на основание черепа сильному и грозному зверю. Под рукой что-то громко хрустнуло, и голова медведя от удара мгновенно впечаталась в землю. Зверь умер мгновенно. А девчушка, собирающая неподалеку ягоды, вскрикнула от неожиданности. Она-то и рассказала в городе, что произошло, и как припечатал одним ударом страшного медведя Валерка. И как он потом сидел и рыдал на медвежьем трупе. Вот так и получил свой позывной штамп. Только вначале это была все же кличка. Был и обряд посвящения, затем многолетний опыт охотника. «А теперь я, значит, здесь, с тобой, в одном отряде», — закончил свой рассказ штамп. «Иду, как отец, основывать новый город». «Ты хочешь сказать, что тот самый майор — это наш бывший глава гизди охотников?» — спросил я. «А твой тренер, дядя Женя, — это наш фантом?» «А что такого-то?» – удивился он. «Ты точно рассказал все, как было?» Снова задал я неприятный вопрос. «Сумрак, ты хоть и друг, но сейчас морду получишь!» Пристал на кровати штамп. «Тихо, здоровяк!» – осадил я его. «Тут дело не в тебе. Если ты рассказал все верно, то нас, кажется, опять поимели». «Что-то я не заметил!» – хмыкнул он. «Ну вот не чувствую я себя поиметым!» Так же, как и я до твоего рассказа, задумчиво буркнул я. Похоже, нас специально заслали поднимать новый город. Вот совсем не удивлюсь, если вскоре появится фантом с улыбкой во все 32 зуба и заявит, что мы молодцы и оправдали все его надежды. — Да не, — отмахнулся штамп, — мы же сами приняли решение. При чем тут они? — При том, что к любому решению человека можно и подтолкнуть, — задумчиво произнес я. «Слушай, Штамп, ты так говоришь, что город обосновали сразу же, как только произошел первый взрыв?» «Да ты что, Сумрак?» – удивленно уставился на меня он. «Я говорил, что мы приехали в уже готовый город». «Точно, даже раньше», – опять задумался я. «А Фантом мне говорил, что город основали лет через двадцать только». «Это мы всем так говорим», – отмахнулся Штамп. — Специально, чтоб людей не отпугивать. Майор говорил, что нужна легенда, чтоб людей не злило. Ну да, логично, — согласился я. — Все равно, что-то мне не дает покоя во всей этой истории. А как вам Кок попал с гарпуном? — Не, это лучше тебе у них спросить, — отказался штамп. — Это их история. Захотят, расскажут. — Ладно, попробуй разговорить, — кивнул я. «Как думаешь, получится нам свой город основать?» «А почему нет?» — ответил он вопросом на вопросы широко зевнул. «Как говорил мой отец, человек способен на все». «Тут я с ним полностью согласен», — сказал я, но в ответ мне раздался только храп. «Действительно, пожалуй, я тоже спать».